Глава 11: перераспределение ранга. Что произошло? Чон Кинсун закончил разговор с Пэк Юнхо и девлён почесал в затылке. Тим разговор его очень удивила. Странно, что охотники ранга будет проходить перераспределение ранга. Не меня странно, что представитель гильдии «Белый тигр» просит, чтобы немедленно сообщил ему о результатах переоценки этого охотника. «Серьезно, на самом деле, что здесь происходит?» Кроме того, с ним сейчас говорил не кто а сам Пэк Хо. И говорил он серьезно, к тому же еще и явно обеспокоенный чем-то. Его волнение передавалось и кису. Но вскоре мужчина покачал своей головой. «Да ну, я так не думаю». Конечно нельзя отрицать тот факт, что перепробуждение после стандартного пробуждения не является обычным явлением, которое можно увидеть. Сам никогда ни с чем подобным не сталкивался. Когда же оно было? Несколько месяцев назад? Вся ассоциация тогда перевернулась с ног на голову, когда возникло подозрение о перепробуждении и о смене ранга вследствие его. Правда, это так же быстро закончилось, как и началось, потому что ничего особенного выявлено не было. Фактически фактическиктически известный реальный случай, в который действительно после перепробуждения охотники получали ранги высшего уровня, можно было пересчитать по пальцам, а то, что произошло несколько месяцев назад соочли недоразумением. Я думаю пай ху ошибается свое мнение насчет его перепробуждения. я считал его более серьезным человеком, был о нем другого мнения. И беготня по этому поводу явно была необоснованной. Напрасно не раздулись среди общественности важность этого перепробуждения. Похоже, он ошибался насчет компетентности управленческого отдела гильдии «Белый тигр». Однако, учитывая, в каких близких отношениях он находился с гильдией «Белый тигр», Кису не смог просто взять и отказаться от просьбы по Кюнхон. «Ну, мне нужно идти по делам, потом я вернусь». «А куда вы собрались, заместитель?» Сейчас в здании Б будет проходить инструктаж, надо бы поприсутствовать. Здание Б было своего рода персонально-поворотной точкой между персоналом ассоциации и зданием, в котором находилась измерительная комната магических показателей. Хорошо, я вас понял. Если что-нибудь случится, я свяжусь с вами незамедлительно. Хорошо. Учитывая то, что в очередном перепробуждении не было ничего интересного, поэтому, еще раз подняв взгляд на лицо Пэк Юн на иконке телефона, Чон кинсу отправился в здание Б. Джин Ву примастил свою задницу на кресло в зале ожидания. В настоящее время рядом с ним находилось еще трое, такие же, как и он. Они пришли на переоценку ранга. У всех троих были нервные лица. Джин Ву, который сам находился в подобном положении, полностью разделял их чувства. По результатам переоценки, которая сейчас произойдет, решится вся их будущая жизнь. Когда Джин Ву в первый раз обнаружил представителя ассоциации на пороге своей палаты, у него тоже были такие мысли. Получит ли он оценку А, или может быть стоит надеяться хотя бы на Б, и будет ли это значит что ему еще далеко до С-ранга? Но лучше ни на что не надеяться, чтобы потом не расстраиваться, потому что может произойти и такое, что его снова оценят на Е e ранг. Он надеялся, что это не так. Каково это прийти на переоценку рангу Е e и получить ранг выше? Мог ли раньше он на такое надеяться? Внезапно Джин Бу вспомнил себя 4 года назад и рассмеялся. Чего это он ну, ржет? У него такие стальные нервы, что он может сейчас смеяться? Другие участники, сидевшие сбоку, бросали на Джан Ву удивленные взгляды. Но Джан Ву не обращал на это внимания и продолжал улыбаться. Неужто его радует сам факт перерождения? А он, кажется, совсем не нервничает. Участники посмотрели друг на друга, стараясь глазами узнать ответ у другого человека. Если кто-то... «Что-то знает. Надо посмотреть, что же там у него такого особенного. Думаю, ничего запредельного не будет». Об этом Джин Вуд тоже сейчас думал. Ему было интересно узнать о людях, сидящих рядом с ним. Джин Вуд задался вопросом. Как же пройдут оценки других людей и с какими лицами не будут выходить? джинву продолжал улыбаться, одновременно с любопытством осматривая внутреннюю часть здания, в котором они находились. Если не считать людей, находящихся здесь, в здании, кроме них не было ничего интересного. Сама ассоциация охотников существует от силы лет 10, поэтому здание было таким же чистым, светлым и новым. Внутри было так же, как и прежде, хотя одна вещь все-таки выбивалась из прежней картины. Те люди... Джин Ву на мужчину и женщину, одетую в аккуратную одежду, которые стояли на противоположной стороне комнаты. И мужчина, стоявший рядом с женщиной, о чем-то говорил. «Все эти люди из гильдии. Из гильдии». Маленькие гильдии всегда находятся в поисках новых охотников, которых не успело прибрать к рукам большое агентство. Поэтому они садятся здесь и ждут, когда аттестованные охотники будут выходить. Есть шанс заполучить хорошего охотника, главное побыстрее прибрать его к рукам. Между ними охотниками чувствовалось некоторое напряжение, обе стороны хотели не продешевить. Они тоже смотрят в нашу сторону, и для этого была причина. Я не знаю почему, но я слышал, что многим людям не нравятся такие гильдии. Почему? «Я слышал, что маленькие гильдии часто проводят много опасных рейдов, а среди их охотников высокий уровень смертности». Джин Ву покивал головой. «Маленькие гильдии, конечно, не обязательно все похожи между собой, но многие из них пользуются тем, что у охотников не остается другого выбора. Они используют охотников в качестве отдельных нападающих. Хотя понятно, что маловероятно в одиночку работает даже в подземельях низкого уровня. Что уж тогда говорить о возможности атаковать более высокоуровневые подземелья. Но не имея другого выбора, многие идут в такие гильдии». Такое происходит сплошь и рядом. Поэтому-то наймоходников так важен для этих гильдий. Видимо, плохи их дела, раз они вынуждены были отправиться в это здание Ассоциации для подбора вербовки новичков. Человек, который в данный момент вытирал полотенцем пот со своего лба, протянул Джинву руку и произнес. Мы мы так и не поздоровались друг с другом и не познакомились. Хотя уже долгое время сидим здесь, рядом и даже разговариваем. Меня зовут Юн Чон Хун, Меня зовут Сон джинву После краткого рукопожатия они вдвоем спокойно продолжили ждать своей очереди. Следующий человек. Место измерения результатом были строго засекречены, поэтому можно было только догадаться об уровне человека, который встал, чтобы зайти в дверь. Все старались прочитать это по его лицу или по реакции персонала, который замерял мощность. Лицо пробужденного человека, который только что замерили, не выглядело особо радостным. Видимо, либо Д, либо Е. E. Люди, которые пришли как представители от гильд, были, видимо, того же мнения, что и джинву Поэтому даже когда охотник, прошедший пробуждение, проходил мимо них, они не проявляли к нему никакого интереса. Вот она честная реакция, да? Джинву даже подумал, возможно ли, что был способ узнать результат отдельно. Следующий, входите, пожалуйста. Другой человек тут же поднялся и пошел в комнату. Похоже, у следующего человека тоже не было особо хороших новостей. Когда он вышел наружу, лицо мужчины было очень мрачным. Это было само собой разумеющимся. если бы из этих дверей часто выходили охотники высшего ранга, то у них не было бы проблем с гарантированно высокой зарплатой. Для широкой публики большой успех даже имел тот человек, у которого был хотя бы c ранг Можно конечно пойти на платную подготовку охотников в частном институте, потом, если повезет, появятся шансы попасть в крупные гильдии, где можно зарабатывать большие деньги. Далеко ходить не надо, вон гильдии белый тигр, когда он входил в рейд с ними, он видел 4 охотников церанга. И если вам удастся попасть в крупные гильдии, вы как минимум сможете пользоваться бесплатными услугами профессиональных врачей и юристов. Сосед, сидящий рядом Джин Ву заговорил вновь. Если вы входите в крупную гильдию, не можете ли вы получить аванс? Руки мужчины, которые продолжали держать полотенце, слегка дрожали. На самом деле у меня сейчас имеются некоторые долги. Поэтому, чтобы погасить часть из них, я продал дом и сейчас живу у своей дочери. Поэтому я сейчас очень нервничаю. Мужчина, который продолжал еще что-то бормотать, посмотрел на удивленного такими словами джинву и тут же покачал головой. Ох, что же я делаю. Вываливаю свои проблемы на первого встречного мной человека. Кошмар. Не обращайте внимания. Когда я начинаю нервничать, я болтаю без умолку. Все в порядке. Джин тоже улыбнулся ему в ответ и кивнул в знак поддержки. Мужчина явно не надеялся ни на что хорошее и был очень обеспокоен. В это время вышел еще один человек с пробуждением. «Следующий человек, если есть, пожалуйста, проходите». Настала очередь этого мужчины. Однако мужчина, который нервничал и продолжал потеть, схватил Джин за рукав. «Может, у него что-то случилось?» «Извините, может, у вас что-то болит? Вы нехорошо себя чувствуете?» Джин посмотрел на мужчину и спросил с тревогой. Мужчина покачал головой. «Нет, я просто не могу. Может, вы пойдете первым? Я так нервничаю сейчас, что не могу сдвинуться с места». Глаза мужчины горели. «Есть ли у джинву Ву основания отказаться от такого предложения и пройти проверку раньше?» «Нет». Поэтому Джин Ву с готовностью принял предложение. «Если эти несколько минут помогут мужчине перестать нервничать и дрожать, и позже спокойно пройти проверку, которая, скорее всего, определит всю его оставшуюся жизнь, то почему нет?» джинву который поднялся вместо мужчины, подошел к ждущему члену персонала. Член персонала спросил в официальном тоне. «Как вас зовут?» «Сон джинву «Пожалуйста, положите свою руки на черную панель и подождите немного». джинву Ву подошел к указанному месту и положил руку на черную панель. «А?» «Он был охотником, который ранее прошел пробуждение с рангом Е?» «Сотрудник, который изучали документы о нем, понимающие переглянулись. Вряд ли охотник Е-ранга, который пришел в надежде, что он будет переоценен, может надеяться на повышение». Сотрудник посмотрел на него жалостливым взглядом и подошел к прибору, включая измерительные панели. «Вжиг!» Прибор для измерения мощности некоторое время мерно гудел, издавая звуки, но затем, закончив работу, замолчал. Результаты появились на мониторе. О! Почему появился такой результат? Сотрудник повернул свою голову к Джинву, увидев, что тот уже убрал руки и произнес. Подождите, пожалуйста. Что? Давайте проведем измерение еще раз. Хорошо. Джинву снова положил свои руки на черную панель. что опять появился такой результат выражение лица у сотрудника становилось растерение похоже счетчик показывает неправильный результат такого не может быть сотрудник еще раз попросил джинвудей на его понимания извините давайте все-таки еще раз замерим этот мужчина неоднократно просил его повторение измерения и джинву решил подождать окончания процедуры вообще не убирая руки с панели действительно выходит только такой результат на лбу сотрудника проступил холодный пот невозможно невозможно в это время другие участники что сидели и ждали начали понимать, что происходит что-то странное. «Что это? Что сейчас происходит? Сколько раз он уже запускает счетчик? Он думает, что с этим парнем что-то не так?» Когда все взгляды обратились на них, сотрудник начал нервничать и потеть. «Вот серьезно, опять я вижу этот результат». В этот момент на его плечо легла рука. «Что такое? Куда ушел Чен Сик и оставил тебя одного?» Сотрудник посмотрел назад. Рядом с ним стоял сам представитель ассоциации Чон кинсу «Заместитель Чон». Сотрудник почувствовал облегчение, когда у него появилась поддержка, да еще и такая, на которую он не мог и надеяться. Старший сотрудник отошел в туалет ненадолго. Этот парень сейчас на работе, взял бы перерыв и позаботился о всех своих делах. Но слова чон кинсу нечего было возразить. Я с вами полностью согласен. Во всяком случае, для него это было не так уж и плохо. Разве сейчас не та ситуация, когда новичок, сотрудник потеет, работая, а старший где-то прохлаждается? Если вы преодолеете эту ситуацию, считай вы ветеран. Что такое что то случилось чон кинсу проявил интерес к работе измеритель себя странно ведет измеритель посмотрите сюда постоянно выходит ошибка. Вместо сотрудника теперь перед монитором, отражающий результаты измерения, стоял Чон кинсу Лицо Чон Кин Су стало жестким. «Как долго вы здесь работаете?» считать с сегодняшнего момента где-то полгода. Я делаю что-то не так, да?» «Да нет. Просто позвони охотнику Чан Си и скажи ему, чтобы он пришел немедленно». «Что? Сейчас уборная комната, ничто по сравнению с этим, поэтому немедленно позвони ему, быстро». Чон кинсу даже повысил голос. Сотрудник был поражён такой реакцией, потому спросил. «Почему? Почему это необходимо, заместитель?» Это не ошибка. Прибор говорит, что измерения не могут быть проведены. Разве вы не знаете, что означает измерения не могут быть проведены? Ну, например, разве это не сообщение об ошибке? Интересно, все новички ведут себя одинаково. Чон Кин Су неотрывно смотрел на приборы, на котором появилась необычная запись. Как это могло произойти? Сон джинву Человек о результатах и тестах, которых мастер гильдии Белый Тигр лично просил. Чон кинсу сказал новичку-сотруднику, стараясь не смотреть на Сон Чжин «Это значит, что мы не можем измерить мощность охотника с помощью нашего измерителя, идиот». «Да, но как такое возможно?» Этот пацан сказал что работа здесь полгода всего полгода неудивительно что новичок не знал о такой записи ведь одна из них появилась последний раз где-то года-два назадЧон кинсу произнес дрожащим голосом это означает ранг с здесь нужен специальный прибор прибор который не использовали чаще всего применяется и считается формальным прибором для измерения мощности но на самом деле на нем невозможно замерить все ранги поэтому скажи ченсику чтобы он поторопился Да я сейчас же ему позвоню. Ким Чан Сик, с немедленно связали, вздохнул и надел свои штаны. «Окей, окей, ну давай посмотрим, что там». Но стоило ему посмотреть на монитор, как его лицо побелело. Вскоре Ким Чан Сик подошел к джинву Он так волновался, что его тело слегка вздрагивало. «Неужели это человек десятый по счету корейский?» Ким Чан Сик тоже подошел к джинву Он положил свою руку поверх его руки, лежащей на панели. «Это сейчас мы замерим вас еще раз». В этот момент Ким КимЧнсиик вспомнил, что джинву был лицензированным охотником, который ранее прошел перепробуждение и сменил свой аватар. Нет, к сожалению, мы не можем измерить мощность охотника сун Джинву данным прибором. Не могли бы выпастить ассоциацию снова через три дня, потому что нам необходимо получить разрешение сверху, чтобы использовать более точный измеритель. Ким Ча сиик сделал джинву уведомление о повторной процедуре. Он долго говорил и говорил что-то, но потом и сам не мог вспомнить, о чем распинался. Будучи охотником, прекрасно знающе порядки системы, Джинву сразу понял, что это значит. Отлично. прийти на обследование для определения уровня на более мощном приборе. Другими словами, сотрудник ассоциации сказал Джан что если его не могут измерить на этом приборе, то скорее всего через 3 дня при более точном измерении его ранг станет С. Просто отлично, если бы им сейчас присвоили ранг а, ему пришлось бы снова повышать свою статистику, а затем снова приходить в ассоциацию на измерение уровня. Но после пробуждения перепробуждения разве можно просто появиться и сказать, что ты прошел перепробуждение во второй раз? Никто ж не поверит. И идеально сразу получить с высокие ранки больше не заморачиваться с повышением уровня. Джинву очень повезло, что его снова пробудили, но не был уверен, что не будет выглядеть подозрительно после третьего пробуждения. А тратить время на такие раздражающие вещи, как объяснение всем и каждому, что с ним происходит и так далее, ему не хотелось. Джинву глубоко вздохнул с облегчением. Это был самый желанный результат и всех возможных. Он посмотрел по сторонам. Что? Глаза всех присутствующих людей в ассоциации охотников были направлены на него. «Айго, вы так же заняты, и неужели смогли выкрать время, чтобы позвонить?» «Эй, хватит, я чего позвонил-то? Я хочу увидеться лично с президентом Ассоциации Ахоником Паком. Я должен встретиться с ним лично, срочно!» Собеседник Пака разговаривал с ним открыто и с искренней заинтересованностью в продолжении диалога, но тем не менее Пак не смог преодолеть смущение от общения с человеком такого высокого положения. Наконец спокойно смог поддерживать беседу, разговаривая и смеяться. Кем же является этот человек, который сейчас стоял перед ним? Это был человек, который в данный момент возглавляет гильдию охотников, лучшую гильдию в Корею. Последнее оружие Чхуэ Чо Ин. Если он скажет хоть одно не то слово, то самая сильная элитная рейдовая гильдия в Корее может от них отвернуться навсегда или того хуже уничтожить. Трудно сохранять хладнокровие в такой ситуации. Как он мог чувствовать себя так плохо, когда такой человек подбадривал его? Чхуэ Чо Ин протянул начальнику ПАКу портсигар и спросил его. «Не хотите ли одну сигарету?» «А, конечно, не откажусь. Менеджер, вы тоже?» «Нет, я в порядке». Зажжённая сигарета во рту Чхве Чу Ин выглядел очень мужественно и молодо. Было трудно понять, действительно он так молод или просто выглядел молодо. Кроме этого, Чоин был очень энергичным, что видно было по его жестом и интонации. Он настолько харизматичный, внезапно Чхве Чоин обратился к менеджеру так, будто тот всегда был его подчиненным. Однако сегодня в здании Б немного шумно, верно? Здание Б. Начальник отдела посмотрел на восток, в сторону здания Б. На самом деле, находясь на своем месте, менеджер ничего не слышал, никакого шума. Но Чхве Чу Ин являлся охотником С-ранга. Его пять чувств были развиты намного лучше и попрост не были сопоставимы с пятью чувствами обычных людей. Если Чхве Чу Ин сказала, что в здании Б сейчас слишком шумно, то возможно там что-то действительно произошло. «Какой это почет для них, как для организации, когда у них в гостях находится такой драгоценный гость?» Начальник нахмурился и сказал, «Я думаю, я должен сходить и разузнать, что там такое произошло». Чхве Чуин выбросил сигарету на землю и, потушив ее ногами, произнес, «Мне тоже очень интересно, что-то могло такое произойти». Чхве Чуин слегка наклонил голову, однако высказал лишь ленивую заинтересованность. По его глазам ничего нельзя было понять, в то же время странная улыбка появилась на губах охотника. «Давайте пойдем все вместе».